«Между львом и единорогом». В тамбуре флигеля Мунин скинул ботинки и с надеждой спросил. «Будем ждать. Варакс же, наверное, здесь нас искать будет». «Посидим какое-то время», — уклончиво ответил Одинцов. «Заходи и располагайся». Он не стал выламывать дверь, чтобы попасть во флигель, а пошарил по фасаду лучом фонаря и углядел мощный магнит, засунутый между пожарным щитом и стеной. Жест совсем не в стиле аккуратиста Вараксы. Одинцов достал магнит и методично водил им вдоль пазов и щели отделки до тех пор, пока не вытянул припрятанный стальной ключ. Дальше, перед тем, как распахнуть дверь, оставалось только обследовать ее в поисках скрытых сюрпризов — стражков или растяжек. С учетом последних событий неизвестно, что еще удумал Варакса. Не хватало только на гранату нарваться. Роллставни, которыми были закрыты окна, Одинцов поднимать запретил, чтобы свет не пробивался наружу. Во флигеле обнаружилась двухкомнатная квартира с кухней и ванной, теплая и благоустроенная. В одной комнате Варакса устроил склад снаряжения и спальню, другую занимал кабинет. Одинцов указал на стены кабинета, где друг напротив друга висели чеканные восточные блюда с изображениями льва и единорога. «Ты смотри!» — И здесь они. — с меня про них расспрашивал, — сказал Мунин и осторожно коснулся металла. — Бронза. Непростые вещички. Похоже, это девятнадцатый век. — Пока ничего не трогай, — Одинцов расстегнул одну из принесенных сумок. — Сейчас мы с тобой перекусим, а потом уже делом займемся. Перед выездом Одинцов предусмотрительно выгрузил в сумку продукты из холодильника. На кухне он состряпал простой, но сытный ужин, и вскоре они с мунином уже сидели за накрытым столом. «Рассказывай мне то же, что в Араксе, чтобы времени не терять», распорядился Одинцов. «Я слушаю». Уговаривать Мунина поесть и поговорить было ни к чему. Он уплетал за обе щеки, успевая делиться с Одинцовым историей про диковинного для здешних краев льва, который с древних пор стал тотемом, и про единорога, еще более диковинного, но неожиданно популярного у Ивана Грозного. «С одной стороны, единорог и лев — это дохристианские символы, прекрасно известные на Ближнем Востоке», — говорил Мунин. «С другой стороны, единорог — это личный знак царя Ивана, причем официальный. На печатях для международных договоров — единорог. Первая в мире полковая артиллерия на стволах — единорог». Даже на знаменах атамана Ермака в сибирском походе единорог был нарисован. Из рассказа Одинцов узнал, что после смерти Ивана Грозного символ использовался по-прежнему. Более того, мифическое животное связало две царские династии, когда-либо правившие в России, Рюриковичей с их дальними родственниками Романовыми. Изображение единорога украсило печать царя Федора, сына Ивана Васильевича. Фёдор царствовал последним из потомков Рюрика, но знак продолжали использовать. Сначала Борис Годунов и Лжедмитрий, потом Михаил Фёдорович, первый Романов на российском престоле, потом его сын Алексей Михайлович. То есть единорог утвердился как эмблема московских царей. На двойном серебряном троне Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича, будущего Петра Первого, тоже изобразили единорога в окружении двух львов. «И вот что интересно», — говорил Мунин, жестикулируя вилкой. «Этого зверя в разные времена и в разных странах описывали по-разному. Рог, ноги, хвост и все остальное. Но большинство сходилось на том, что единорог белый, с красной головой и голубыми глазами. А теперь смотрите. Еще при отце Петра Первого, царе Алексея Михайловича государственного флага у России не было. Как это не было? Почему? Потому что стране боевой знак нужен, герб нужен, гербовая печать нужна, а флаг зачем? Он понадобился, когда на воду спустили первый русский корабль «Орел». По международным законам корабль должен был ходить под флагом своей страны. «Бояре стали срочно что-то придумывать», — говорил историк, «и составили Алексею Михайловичу целый документ, писание о зачинании знак и знамен или прапоров». Для образца предложили библейские символы двенадцати колен Израилевых и флаги морских стран Британии, Голландии и Швеции из Дании. Царь выбрал полотнище с тремя полосами в цветах единорога. «Вы же обращали внимание, что синий у нас не такой, как у голландцев или французов?» Спросил Мунин и прибавил, что трехцветные флаги делали для потешных полков царевича Петра. Когда Петр стал царем, на своих кораблях он тоже поднял триколор, который назывался теперь флагом царя Московского. А рядом на мачте реял флаг Иерусалима. «Да ладно», — усомнился Одинцов, заваривая чай. Знаки еврейских колен для российского флага? И потом, где Иерусалим, а где Россия? Что-то ты не то говоришь. На кораблях с петровских времен Андреевский флаг поднимают». Историк возразил, «Андреевский флаг появился позже, когда Петр I при помощи шотландцев создал рыцарский орден Андрея Первозванного. А сначала на кораблях использовали триколор». Если без нюансов, то флаг в цветах единорога у России был до 1918 года, 225 лет, а потом снова с 91-го до наших дней. То есть единорог от Ивана перешел к Петру, подытожил Одинцов, а от него к Павлу. — Торопиться не надо, — назидательно сказал Мунин, отхлебнул крепкого чаю и обжегся. — Ой, Если помните, Иван Грозный сделал гербом России византийского двуглавого орла, а на его груди поместил боевой знак дома Рюриковичей — фигуру ездеца с копьем. А Петр Первый повелел считать этого всадника Георгием Победоносцем. Единорог у него тоже стал символом побед, но не военных, а духовных. Понимаете? Ну, допустим. Одинцову еще надо было уложить услышанное в главе «Так, я ужин готовил, значит, на себе уборкой посуда». За мытьем тарелок Мунин продолжил рассказ. Одинцов курила и не перебивал. «Мы с вами сейчас ровно в том месте, откуда началась Россия», — говорил историк. «В Ладоге сел княжить варяжский ярл Рюрик. Его потомки распространили свою власть далеко на юг и восток, но здешние земли потеряли». Через 700 лет предпоследний Рюрикович Иван Грозный отвоевал их обратно и объединил с остальными территориями в Российское царство. Еще через 150 лет царь Петр вслед за царем Иваном окончательно закрепился в краях Рюриковичей, от уладыги до Балтийского моря. Одной из ключевых крепостей тогда был Выборг. Я же вам говорил, что за него сначала бился Иван Грозный, а потом Петр». Мунин гремел тарелками и рассказывал, что комендантом Выборга был назначен один из самых верных Петру приближенных — Иван Шувалов. Сыновья этого Шувалова состояли при дворе дочери Петра — царевны Елизаветы. Позже они помогли Елизавете занять отцовский престол, и новая императрица возвела бедных костромских дворян Шуваловых в графское достоинство. Сделавшись графом, Петр Шувалов изобразил на своем гербе единорогов, а когда ему поручили производство пушек, единорог стал всемирно известным клеймом русской артиллерии. С тех пор пушки назывались единорогами или индриками на старославянский манер. Мунин вернулся к любимому персонажу, когда закончил мыть посуду. А еще императрица Елизавета — Вырастила внука, будущего императора Павла. Она его воспитывала на истории рыцарей-госпитальеров. Помните, я про книжку говорил? Елизавета хранила ее много лет и передала Павлу от Петра. Для Павла единорог был символом рыцарской чести, доблести и чистоты помыслов. Рог единорога — это вроде как божественное слово, которое проникает в души. А сам единорог обозначает идеал, который нельзя уловить, но который хранится глубоко в сердце. «Ну, ты наградил!» — Одинцов в очередной раз был впечатлен разнообразием и глубиной познаний Мунина. «Ладно, давай к делам земным возвращаться». У одной стены кабинета стояли книжные стеллажи. К другой, увешанный инструментами, был придвинут верстак. Вдоль третьей во всю длину тянулся стол, на краю которого лежал альбом с газетными вырезками, наклеенными на плотную бумагу. Мунин перелистнул несколько страниц и обрадовался. «Во, смотрите, про наш лагерь пишут». «Про какой такой лагерь?» — насторожился Одинцов. Он тут же вспомнил расспросы в Араксы, Не случалось ли в последнее время чего-то необычного? Не ворошил ли старенькое? Не мог ли кто-нибудь подстроить знакомство с историком? Мунин показал ему разворот с вырезками из «Комсомольской правды». Оказалось, в Старой Ладоге уже не первый год работает международный молодежный археологический лагерь. Фонд Андрея Первозванного затеял проект «Историческая память поколений» и каждое лето собирает в древнерусской столице энергичных молодых ученых со всего мира — историков, археологов, культурологов, искусствоведов. «Я сюда еще студентом от факультета ездил», «Важно», — сообщил Мунин, — «мы в крепости на раскопках работали». «Комсомольцы-добровольцы, значит», — буркнул в ответ Одинцов. «Ну-ну». Он бегло просмотрел вырезки, зацепился взглядом за портреты руководителей фонда и снимки археологических находок, закрыл альбом и аккуратно положил на место. От имения Вараксы до крепости было недалеко. Одинцов частенько гостил у друга и, конечно же, знал про раскопки. Но почему Варакса так внимательно следил за проектом фонда? Зачем кромсал газету? Зачем подшивал рассказы об археологах? И такими ли случайными были ежегодные поездки Мунина в Старую Ладогу? Раньше Одинцов не обратил бы на это внимания, но теперь... Стол почти целиком был покрыт книгами. Некоторые лежали по одной, некоторые в аккуратных стопках по нескольку штук. У каждой между страниц топорщились многочисленные закладки и вложенные листки с выписками. Очевидно, Варакса методично и обстоятельно штудировал подборку, по старинке вручную. Многие издания Одинцов узнал, такие же хранились у него дома. Мунин взял наугад одну из них. «Грамм Ханкок, ковчег завета», — прочел он на обложке, отложил книгу и взял потертый томик из соседней стопки. «Парсифаль. Сочинение Вольфрама фон Эшенбаха. Странные интересы у вас обоих. Я еще про вашу библиотеку спросить хотела здесь тоже. Круто, взнуздано. Соревнуетесь в оригинальности?» «Ничего не трогай пока», — велел Одинцов и вытащил из кармана мобильный телефон. «Тьфу ты, сфотографировать хотел». Свой смартфон с мощной камерой он оставил дома, Рано или поздно академики все равно вычислят. И теперь вертел в руках простенький кнопочный аппарат без всяких изысков. Пришлось поставить Мунину задачу — зарисовать в точности, как разложены на столе книги, и составить список по порядку. Одинцов ждал, что монин станет припираться, но для историка порученное дело было привычным. Он вытащил из плетенного бамбукового лотка на столе бумагу, а из керамической кружки остро заточенный карандаш и принялся за работу. Над столом к пробковым офисным доскам были приколоты кнопками и листы карт. Охотничьи хозяйства, раскинувшиеся на многие километры вокруг старой ладоги, и рыболовные угодья с промерами глубин. Местами изображения были подправлены, а цифры зачеркнуты и надписаны заново от руки — Чувствовалось, что Варакса, страстный рыболов и охотник, сам все проверил. Здесь же, вперемешку с поздравительными открытками, висели фотографии всевозможных рыболовных трофеев, которых хватило бы на подробный атлас речной и озерной живности северо-запада России. Одинцов перевел взгляд на пестрое панно из рекламных флаеров туристических компаний, оценил красоты разных стран и снова вернулся к открыткам в окружении снимков рыбы. На всех была изображена обычная безделица, только с одной открытки большого формата. Потешно таращила огромные глазище взъерошенная сова, надпись под которой призывала «Думай». «Здесь таблицы есть», — Мунин вытащил из книги и показал Одинцову гармошки разграфленных листов. «Их как записывать?» «А что в таблицах?» «Исторические события и примечания какие-то». — Сразу не поймешь, читать надо. — Обозначь как-нибудь, чтобы путаницы не было, и запиши просто по порядку. Потом разберемся. Посоветовал Одинцов, выдернул кнопку с яркой пластмассовой головкой и снял со стены открытку с совой. При ближайшем рассмотрении открытка оказалась самодельной, распечатанной на цветном принтере. Просто сложенные пополам глянцевые лист. Смешная сова здорово смахивала на ту, которую они с Вараксой видели в день знакомства при совсем не смешных обстоятельствах и которая иногда снилась Одинцову до сих пор. Из открытки выпал вложенный листок с многозначным числом, которое Варакса написал от руки. А вот на внутреннем развороте... На внутреннем развороте и тыльной стороне открытки пестрели мелкие цифры. «От края до края, сверху донизу, строка к строке. Очень много цифр, напечатанных настолько плотно, что с первого взгляда их можно было принять за оригинальный фон». «Тэээкс», — произнес Одинцов. «Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд. Тебе случайно лупа не попадалась?» Мунин поднял голову. «Нашли что-нибудь?» «Не понимаю пока». Одинцов тоже взял из лотка несколько листов, вооружился карандашом и сел к столу. «Ты давай, не отвлекайся. И меня не отвлекай», — потребовал он. «Мне сосредоточиться надо».